Скорость в космосе — двести тысяч миль в секунду. «Наша скорость сейчас составляет примерно двести тысяч миль в секунду», — торжествующе объявил он. «Тысяч!» — Таби воскликнул в смятении. «Сегодня днем ее счет был на миллионы». «Я сказал секунду», — ответил сэр Исаак. Прошлой ночью мы достигли за один короткий промежуток времени около ста миллионов миль в час. Но мы сразу ускорились. Это за секунду, а не за час. Ох, — сказал Таби с облегчением. А какая скорость сейчас, если перевести в часы? Около семисот двадцати миллионов, то есть в семь раз больше нашего прежнего максимума. Это была действительно радостная новость, но следующие слова сэра исака полностью развеяли эту радость. — С такой скоростью, — добавил он, — мы должны достичь Альфа-Центавра примерно через четыре года. И через пятьдесят два дня Марс уничтожит Землю, если они не вернутся туда, чтобы предотвратить это. — Но... Но тогда запротестовал Таби. Спокойная улыбка сэра Исака остановила его. «Тебе не нужно беспокоиться об этом», — сказал он. «На нас действует много сил, которых вы не понимаете. Ускорение падающего тела находится в поразительном соотношении, особенно когда оно имеет дополнительную отталкивающую силу над ним». Я говорил вам об этом раньше. Подождите до завтра, тогда посмотрим. Последовало довольно продолжительное молчание. «Скажи, учитель», — начал, наконец, Таби, — «разве это возможно? Такое сверхскоростное путешествие». Сэр Исак оторвался от своей математики. «Мой дорогой друг...» «Я полагаю, что эти астрономические цифры сбивают вас с толку. Я уже пытался объяснить...» «Нет, я имею в виду, что мы можем двигаться так быстро!» Сэр Исаак отложил карандаш и нахмурился. «Я не вижу в этом ничего экстраординарного. Ваш разум все еще находится в своей земной колее. Вы должны отказаться от такого мышления». «Я постараюсь», — смиренно заявил Таби. «Только скажи мне как». Добродушие сэра Исаака вернулось к нему, как обычно, быстро. Он рассмеялся. «Вы должны понимать, что на земле вы всегда имели дело, я имею в виду с дистанцией, самым длинным расстоянием которого является окружность земли — двадцать пять тысяч миль». «Всю свою жизнь вы были маленьким муравьем, прикованным к гравитацией. Естественно, для вас движение имело очень узкое значение. Ваше собственное движение по отношению к Земле под вами — это все, что ежедневно осознает ваш разум. Для вас это было стандартом движения. Но, мой дорогой друг, на самом деле это вовсе не движение». Ты был, как муравей, ползающий по узким границам своего маленького мира. Как вы можете ожидать, что муравей поймет или оценит скорость самолета или винтовочной пули, которая за долю секунды преодолевает пространство, расстояние, равное всему известному миру муравья? Сэр Исаак постепенно разогревался, как спортсмен на разминке. — Вы называете это движением. С другой стороны, хотя вы, возможно, и не знали об этом, и вы, и муравей всегда двигались с большой скоростью. Например, вращение Земли вокруг своей оси. Если бы вы оказались на экваторе, вас бы унесло по кругу на 24 тысячи миль за один день. И так каждый день. Это тысяча миль в час. Кроме того, Земля также движется по своей орбите со скоростью около 66 тысяч миль в час. Более того, Солнце тянет Землю со скоростью около 36 тысяч миль в час. Это движение Солнца может быть вычислено только по его отношению к другим звездам. И, насколько я знаю, вся Вселенная может мчаться в космосе в Тысячу раз быстрее. На самом деле, я думаю, что это так. И более того, вероятно, само пространство движется в миллион раз быстрее, чем все остальное. Но этого вы пока не можете понять. Я объясню это вам позже. Расскажи мне больше. В отчаянии пробормотал Таби. Ну сказал сэр Исаак. «Видите ли, в космосе все земные представления о движении должны быть реконструированы. Теперь мы сами являемся небесным телом и подчиняемся всем законам небесной механики. Это наш собственный маленький мир. Мир с тремя обитателями». Это была интересная мысль, Она пробудила в тапе внезапный патриотизм к летательному аппарату и его благополучию. Сэр Исаак продолжил спокойно и серьезно. Некоторые звезды дрейфуют со скоростью 250 миль в секунду. Дрейфуют, ты понимаешь? Но мы не дрейфуем, мы падаем, притягиваемые притяжением снизу и отталкиваемые отталкиванием сверху. Стоит ли тогда удивляться после свободного падения на миллионы миль и с таким постоянным огромным импульсом, что мы должны достичь огромной скорости? И Таби, и амина признали разумность этого. Движение, как так ясно указал сэр Исаак, полностью зависело от движения чего-то другого, с чем вы его сравнивали. «Я думаю, это не так уж и сложно, учитель», — наконец сказал Таби. «Но нужно привыкнуть думать об этом». Сэр Исаак улыбнулся и повернулся к уставшей девушке. «Не лучше ли тебе бежать спать, Амина?» Таби провозил ее до подножия лестницы. Когда он расставался с ней на ночь, она тихо сказала. «Не волнуйся, дорогой Таби, мы добьемся успеха». «Я это знаю». С лучезарной улыбкой она поцеловала его на ночь и бросилась вверх по лестнице. В течение часа после этого цифры сэра Исака оставались без внимания. Воспоминания о прекрасном лице Амины и нежности в ее голосе, атрибутах, которые имели всю унаследованную силу сотен предков женщину Венер, поглотили все сознание Таби. В течение ночи Таби и сэр Исаак поочередно несли вахту, хотя, как обычно, большую часть времени спал Таби. Бедный сэр Исаак худел как никогда, но его удивительное мужество и жизненные силы поддерживали его. Он почти всегда либо работал со своими расчетами, либо использовал некоторые из многочисленных научных инструментов, которыми была оборудована комната, и для развлечения писал свою рукопись, которая с каждым часом увеличивалась в объеме.